Ваши проблемы и их решение, Выявление истинных проблем. Хотя ремпсихология не является волшебной палочкой, многие психологические проблемы могут быть решены с ее помощью. Однако эффективность такой терапии зависит не только от умения входить в фазу и управлять ее пространством. Даже недостаточно знать все инструменты и иметь прочный теоретический фундамент под ремпсихологией. Нужно также правильно понимать, первоисточник своих неприятностей. Только на первый взгляд может показаться, что это слишком простой нюанс, очевидный каждому. В действительности, за симптоматикой психологических проблем далеко не всегда видно их первопричину. Стоит ли говорить, что многие вообще не видят разницу между симптомами и причинами? Как итог, воздействия на последствия истинной проблемы может дать гораздо меньший эффект или его не будет вовсе. Для наглядности можно обратиться к типичному примеру, который встречался в жизни многим из нас. Представим ту самую женщину, которая словно притягивает проблемы. У нее потеряно взаимопонимание с взрослеющим ребенком, а муж ушел, оставив долги. Все ее отношения с другими мужчинами, как на подбор бестолковыми, выглядят болезненными, а на работе нет и намека на карьерный рост. При этом она весьма не дурна собой и вроде как не глупая. Она могла бы получить в жизни гораздо больше, но все валится из рук, не говоря на растущих проблемах со здоровьем, в том числе психического характера. Конечно, она может сколь угодно читать умные книжки и посещать модные курсы по отношениям или бизнесу, но любой психолог скажет, что это бесполезно. А вот покопавшись в ее детстве, мы можем найти ужасную атмосферу в родительском доме. В ее отце мы можем увидеть отражение ее мужчин, А в безразличии матери найдем причину не только иррациональных поступков, но и общей неуверенности, ощущения недолюбленности и уязвимости. В довесок все это настолько вжилось в нейропластик, что одного понимания истока жизненной неустроенности будет недостаточно. Поэтому, приступая к Рэм-психологии, чтобы не потерять время и силы, стоит тщательно задуматься о своих проблемах и поискать под ними общий корень. Одним из главных признаков его наличия является веерность похожих проблем. Если у вас проблемы в отношениях сразу с друзьями, родителями и супругом, то не стоит решать эти задачи по отдельности. У них явно есть общий знаменатель, чей нейропластик вы можете попробовать расплавить в фазе и придать ему новую форму. Точно так же, если у вас ничего толком не выходит по финансовой составляющей, что бы вы ни начинали, будь то бизнес-проекты или карьеру, то не стоит решать эти проблемы локально. Можно привести много примеров таких веерных проблем. Как правило, не стоит тратить время на их поочередное решение, когда можно нанести удар точно в цель. Поэтому перед тем, как вооружиться инструкциями РЭМ-психологии, будет полезно вдуматься в свои несчастья и попытаться провести логическую цепочку до да их самой глубокой основы, которую вы только сможете найти. Зачастую реальный враг завуалирован. Не дайте ему шансов остаться невредимым, бесконечно разгребая его последствия. Подобный алгоритм работы понятен любому психологу. Перед тем, как решать ваши проблемы, они обязательно стараются докопаться до сути. Однако при самостоятельном подходе к рэп-психологии вам придется взять этот анализ на себя. И здесь нужно иметь не только смекалку, но и определенную смелость, ведь мы инстинктивно стараемся избегать самых болезненных воспоминаний и часто не любим неудобную правду. Сбросьте все предрассудки, откройтесь сами себе и докопайтесь до корня несчастья. Вы его уже знаете? Тогда ищите по дальнейшему списку, и изучайте конкретные инструкции. Внимание! Далее в контексте проблем описаны далеко не все инструменты, которые могут быть применимы. Это больше примеры, которые вы можете дополнить собственными идеями, исходя из списка базовых инструментов.